Глава тридцать первая. Инга. Я сижу у него на коленях и рассматриваю его лицо. Взгляд он упорно отводит, поэтому посмотреть в глаза не получается. Говорит тихо, морщится, будто ему больно от сказанного. Миша, как же тебе тяжело сейчас, Миша. Мою жену звали Стеф, вздыхает он. Стефания. Почему звали? Пугаюсь. «Что с ней?» «Да всё в порядке», — отмахивается он. «Жива-здорова», — морщится. «Мне больше не жена. Для меня всё, что связано с ней, в прошлом». «Кроме Лизы», — тихо говорю я. «Кроме Лизы», — подтверждается вздохом он. Молчит пару секунд и начинает рассказ. «Стефания, она тоже была из моделей», — закрывает глаза. «Нравилось мне чуть больше остальных». Попадалась на глаза чуть чаще. Трётся носом о моё плечо. «Слушай, не могу, уже жарко». Резко встаёт, выходит в предбанник, как вдруг... «Папа!» Лизин голос, полный паники и ужаса. «Лиза!» Бросается к дому. «Миша, оденься!» Лечу за ним следом. На бегу обматывает свои бёдра простынёй, открывает комнату. «Лизонька, доченька, я тут, я рядом!» Подхватывает малышку на руки. прижимает к своей груди. «Папа!» — Хнычет она тихо, не открывая глаз. Ей что-то приснилось, но сейчас она в самых надёжных руках. Она ему полностью доверяет. Маленькая девочка вздыхает, расслабляется, устраивает голову у него на плече. Я стою в коридоре и смотрю, как сильный красивый мужчина нежно баюкает свою дочь. Тихо и мелодично мурлычет ей что-то на ушко. Касается губами ее виска, волос. «Баю-бай, моя радость, засыпай!» Доносятся до меня обрывки. Я облокачиваюсь о стену и... И понимаю, что человек, который так любит своего ребенка, не может быть плохим. Он отказался от всего. Он перестроил всю свою жизнь. Он сильный, умный и очень нежный. И с ней, и со мной. Может быть, я дурочка. Но мне он сейчас кажется самым лучшим. Бай-бай-бай. Слышу тихое из спальни. В первую очередь он ее отец. Он отец Лизы. Именно эту роль он выбрал для себя главной. И как ни смешно, я не ревную ни капли. Наоборот, скорее восхищаюсь им. Только вот сейчас мне ждать его бессмысленно. Медленно плетусь к душевой, ополаскиваясь. Несмотря на тяжёлый разговор, в бане было хорошо. Тело разомлело, распарилось, и сейчас очень хочется спать. Иду в свою комнату, ложусь в кровать и засыпаю, едва коснувшись подушки. Михаил. Не выспался. Давно со мной такого не было. Обычно в деревне сон крепкий и утро бодрое, а тут вставать ни в какую не хочу. Не выспался. И малышка моя ворочается в кровати, пытаясь проснуться. Придвигаюсь ближе, притягиваю её к себе. «Миша!» — ахает Инга. «Ты тут?» «А где же мне ещё быть?» — ворчу, не открывая глаз. «Ты ушла спать сюда, а я хочу спать с тобой». Фыркает, хмыкает, кажется, смеётся. И прижимается ко мне всем телом. «Да, моя девочка. Тебе не понравилось то, что я вчера тебе рассказывал, но ты всё поняла. Это было в прошлом. Настоящее совсем другое». К тому же, я всё это затеял только, чтобы она поняла про стеф. но самого главного рассказать не успел. А сейчас этот разговор возобновлять не хочется. Не сейчас. Руки скользят по её спине, опускаясь на бёдра. Губы изучают её лицо. Инга, какая же ты сладкая, неповторимая, уникальная, только моя. Боже, девочка, как же я тебя люблю. Люблю тебя. Шепчу ей это. Вздрагивает, отстраняется. «Я что?» — ухмыляюсь. «Ещё не говорил этого вслух?» «Не-а», — улыбается. «А когда ты сказал это не вслух?» «Не вслух я об этом подумал, когда увидел тебя». Шутливо закатываю глаза. «На станции с чемоданом». «Врёшь», — смеётся. «Вру», — киваю. «Не помню», — вздыхаю. «Но кажется, уже давно. Люблю тебя», — повторяю. Твой голос, твои плавные движения, твою улыбку и твои глаза. Как ты щуришься, когда думаешь. Как ты шевелишь губами, когда пытаешься не подсказывать детям ответ. Смеётся. Счастливо, тихо смеётся. Инга. «А ты выйдешь за меня замуж?» — спрашиваю вдруг. «Это ж вроде как решённый вопрос», — удивляется. «Да, но пока это решила только Лиза», — хмыкаю. «У тебя тоже есть право голоса?» «Вот как?» — громко хохочет. «А чей голос значит больше?» «Блин!» — притворно чешу макушку. «Ну, у нас же демократия, я Элиза за...» «Миша!» — хлопает ладушкой меня по груди и смеется. «А ты не ответила!» «Очень серьезно произношу я». И она замирает, внимательно на меня смотрит. Молчим. «Сейчас ты знаешь обо мне гораздо больше, чем вчера утром. И я ещё раз тебя спрашиваю, ты выйдешь за меня замуж?» Её губки вздрагивают, её глазки распахиваются от волнения. Она набирает в грудь воздуха. «Ах, вот вы где!» Совершенно бесцеремонно врывается в комнату дочь. «Блин!» — жмурюсь. «Сюда тоже надо замок!» «А я вас потеряла! У папы в комнате вас нет!» Она по привычке запрыгивает на постель и устраивается у нас на животах. «Лиза!» — притягивает ее к себе Инга. «С добрым утром!» «С добрым утром, мамочка!» Лиза звонко целует ее в щеку, а я чувствую, как моя малышка вздрагивает от такого обращения. «С добрым утром, папочка!» Мне достается такой же замечательно слюнявый поцелуй. «Я есть хочу!» «Ну, раз хочешь!» — улыбается растроганная Инга. то пойдем готовить. Она садится на кровати и, не особо стесняясь, натягивает платье. «Пошли!» — озорно оглядывается на меня. «Придумаем что-нибудь необычное». «А что, есть повод?» — слышу удаляющиеся голоса. «Есть, повод есть. И даже кольцо уже есть. Только вот согласие, как ни странно, я до сих пор не получил». Инга. Миша все утро пытается поймать мой взгляд. Смешной такой, а мне нравится его мучить. Неужели он думает, что я могу сказать хоть что-то кроме да? Глупый. Я же люблю его и Лизу. Они все для меня. Я тут чуть больше месяца, но уже не представляю, как жить без них, без этой деревни, без этого мохнатого пса, вечно лежащего поперек крыльца. Папа, ты пойдешь с нами на реку? Мы собрались сегодня удить рыбу. Нас Олежка пригласил. Не малыш. Трогает Лизу за волосы Миша и как-то почти обиженно смотрит на меня. «У меня много дел в школе». Я улыбаюсь, но решаю помучить его еще денечек. И сжимая Лизины пальчики, иду прочь со двора. Пусть злится. У нас сегодня будет чудесный день. Михаил. Юрич, а чего б тебе не пойти в председатели Э, не, еще этого мне не хватало. Не, мужики, качаю головой. У меня своей работы достаточно. Я лучше вам спонсоров для ремонта подыщу. Да ты ж, наверное, лучше всех подходишь. Продолжают уговаривать деревенские. Не, отрезаю категорично. Леньку Пасечника позовите. У него вон сколько голов в подчинении. С одной деревней точно справятся. Оценив мою полушутку, мужики смеются и по-деловому рассматривают классы школы. Тут сами не управимся. Тянут. «Самим и не надо. Бригаду будем нанимать. Большую. Уже договорился. Мои помощники должны были подписать договор. сметчиков сегодня жду». «Юрич!» — кричит вдруг из коридора Митяй, хитро поглядывая на меня. «Юрич, к тебе там дамочка-какась прикатила». «Какая?» — хмурюсь. «Постройки, что ли?» «Не похоже на строителя», — гогочит Митяй, пошло обводя круги руками в воздухе. Такая вся фигуристая, тебя спрашивала. У меня внутри ворочается что-то недоброе. Теток-смечец, если это они, Митяй бы так не описывал. Ну, спрашивала, а ты что ответил? Хмурюсь. А что, я ж не знал, что ты тута, пожимает плечами. Я ее к твоему дому послал.